Боязливо осмотревшись, она поискала высокую фигуру Бофора, но не нашла. Зато услышала недалеко от себя неторопливую речь Талирана. Он присоединился к группе, окружавшей Метра де Фонтане. Великий светоч университета очередной раз предавался занятию, которое он предпочитал, прославлять вообще творение его божества, мэтра де Шатубриана, и, в частности, его последнюю книгу «Мученики», совсем недавно увидевшую свет. Сочинение имело большой успех как у книготорговцев, так и у страстных хулителей, так что вполне понятно, что у Ли до де Фонтане дел было по горло. Привлеченная его приятным голосом, Марианна подошла, решив попытаться осторожно поговорить с Талираном, который, стоя перед оратором, с насмешливой полуулыбкой посматривал на него. Поговаривали, что князь не очень строг в вопросах морали, циничен, не признает условностей. Может быть, он будет меньше, чем она думает, шокирован, узнав, что она убила мужчину. «Я утверждаю, что нет ничего прекраснее мучеников, и не понимаю, дорогой князь, — говорил Фонтане, — как вы можете с пренебрежением относиться к одному из самых значительных творений нашего времени?» Метр де Шатобрян нагоняет на меня скуку, дорогой Фонтане, заговорил в нос Толеран. — Отшельник из Волчьей долины охотно взялся бы из-за самого Бога или, в крайнем случае, за Моисея. По его мнению, ему одному в мире известно, что такое мученик. — Вы несправедливы. Признаюсь, что я очень восприимчив к красоте образов и чувств, и больше всего я люблю великолепную сцену, когда Еврода и Симодосею собираются сожрать хищные звери. Вместе с самим произведением усмехнулся Толерант. А теперь забудьте хоть на время вашего бога, друг мой, и пойдемте с вами послушаем музыку. По-моему, она усмиряет хищных зверей гораздо лучше мэтра де Шаттубриана, э? Приглашенные тотчас направились к музыкальному салону, и Марианне пришлось отказаться от разговора с князем. Она должна была петь. И она последовала за другими с неприятным ощущением, что вряд ли сможет издать хоть один звук. Ее ожидала неминуемая катастрофа. И раз в любом случае все было потеряно, какой смысл добавлять к тому, что она вынесла еще и публичную экзекуцию, став мишенью для насмешек всех этих людей? Остановившись у входа, она пропустила людской поток и направилась к лестнице. Она хотела подняться к себе, надеть пальто... Затем позвать карету и отправиться на улицу Гранж-Батильер, где дождется возвращения Доротеи де Перегор, единственной, как ей казалось, кто может ей помочь. Но ей не удалось сделать и двух шагов. Неожиданно возникшая мрачная фигура американца преградила ей дорогу. — Куда же вы? — спросил он, схватив ее за руку. — Музыкальный салон там. «Разве вы не собираетесь петь для нас?» И вот он был таким естественным, словно они расстались только накануне, но именно это спокойствие испугало Марианну больше открытой угрозы. Она попыталась освободиться, призывая на помощь все свое мужество. «Прошу отпустить меня, сударь, я не имею чести знать вас!» Он рассмеялся, показывая ослепительно белые зубы, но не выпустил свою жертву. — Где же вы научились петь, дорогая мадемуазель Малерус? Ведь так? — Кстати, где вы выудили это имя? Оно ужасно, вы знаете. — Ужасно или нет, оно мне подходит. И я еще раз прошу отпустить меня. Нам с вами нечего делать вместе. — Это вы так думаете? А, по-моему, нам есть много о чем поговорить. И я не собираюсь отпускать вас, милая Марианна. Кстати, если вы хотели, чтобы вас не узнали, надо было, по крайней мере, изменить кое-какие мелочи — глаза, волосы, лицо, ваше тело. Я вас отпущу только при условии, что вы пойдете к ожидающему вас роялю, да и то не сразу. Я буду удерживать вас до тех пор, пока вы торжественно не поклянетесь поговорить со мной без свидетелей. Уединиться с вами здесь, но это невозможно. «У вас же есть комната, а она рядом с комнатой княгини, это угрожает моей репутации». «И вы, конечно, очень беспокоитесь о ней», — кровожадно ухмыльнулся Буфор. «Тогда найдите другое место, только побыстрее и не спрашивайте больше, почему я вас держу, как не спрашивает полицейского, поймавшего вора на горячем». Марианна повела обезумевшими глазами в сторону окон. Никогда еще и не было так плохо. В этом человеке ощущалось что-то дьявольское. Она вдруг вспомнила о маленьком павильоне в глубине парка. Его называли Малый Трианон господина Матиньона. и он большей частью пустовал. Она быстро прошептала: "После ужина, когда начнется игра в карты, встретимся в глубине парка. В такую погоду". «Вы что, не знаете, что идет снег?» «А я думала, что вы моряк», — с пренебрежением заметила Марианна, — «и не боитесь снега?» «Я боюсь не за себя, а за ваши прелестные ножки, моя дорогая», — ответил он с легким поклоном. «Но если вы готовы пренебречь разбушевавшейся стихией...» «Если только вы не предпочтете играть в вист, мне кажется, вы к нему очень неравнодушны». Продемонстрировав свое самообладание и заносчивость, она почувствовала некоторое облегчение. Теперь она меньше боялась его. Впрочем, если говорить откровенно, ее страх исчез совсем. Она подумала, что и в самом деле, может быть, еще не все потеряно. Раз он искал встречи без свидетелей, значит, он еще ничего никому не говорил. Теперь все будет зависеть от цены. Который он запросит за свое молчание, ибо Марианна боялась даже подумать о том, что он может потребовать. Но похоже было, что Язон Буфор решил не возобновлять прежнее домогательство. Отпустив ее руку, он поправил на крахмаленные манжеты своей рубашки и спокойно заявил «Всякому овощу свое время. Итак, решено. Мы встретимся после ужина. Только не вздумайте обмануть». Вы не можете себе представить, какое я иногда испытываю желание учинить грандиозный скандал. Марианна покраснела от гнева. Он издевался над ней. И она с ненавистью взглянула на пляшущий в синих глазах веселый огонек. Не беспокойтесь, бросила она сухо. Я буду там. Он поклонился? с удивительной для человека такого мужественного вида гибкостью и грацией. «Буду с нетерпением ждать эту минуту. Считайте меня вашим слугой, мадемуазель, и в то же время поклонником, который сейчас будет горячо аплодировать вам». Выпрямившись, он добавил совсем тихо. «Не делайте подобное лицо, милое дитя. Могут подумать, что вы встретились с людоедом». Клянусь, я не пожираю юных девиц, по крайней мере так, как вы представляете. Пока.